Глава 45. Джесс не может усидеть на месте. Вернувшись обратно в квартиру, делает себе кружку крепкого кофе, потом принимает душ. Она раздражена на себя за то, что спросила у Гриффина про Мия, даже не может представить, что он сейчас чувствует. Садится за стол и опять включает лэптоп Гриффина. Понимает, что нельзя, но просто не может удержаться. Входит в информационную систему полиции, как у нее на глазах, уже много раз проделывал Гриффин, находит информацию про саму себя, а потом по делу о пожаре в своем доме. Гриффин говорит, что уже заглядывал туда, но так ничего ей и не рассказал. А ей очень хочется знать. Если вдруг найдется что-то, что укажет на ее непричастность, освободит от подозрений, тогда она сможет увидеться с Элис. Гриффин не соврал. Отчет следователей пожарной охраны уже выложен в сеть, и Джесс прочитывает его, внимательно просматривая техническую информацию в поисках чего-нибудь важного. Заключение экспертов. Пожар вызван намеренно, перед поджогом в прихожей был разлит керосин. Один погибший. При разборе пожарища на кровати спальни, расположенной на втором этаже по фасаду строения, обнаружены человеческие останки. Закрыв окно с экспертным заключением пожарных, она находит архив записей звонков в службу 999. Выбирает нужный аудиофайл. Шипение помех, потом голос оператора. Его тут же перебивает женский голос, задыхающийся, торопливый. Оператор просит позвонившую говорить помедленней. «О боже, там живет семья с маленькой девочкой». Женщина на записи делает глубокий вдох. «Из окон уже вырывается пламя. Пожалуйста, приезжайте скорей. «Пожарный расчет уже в пути», — заверяет оператор. Запись заканчивается. И вновь Джесс гадает — Почему именно их дом? Почему именно они? Она осознает, насколько им с Элис тогда повезло. Если бы не ее полная нечувствительность к боли, позволившая ей совершить тот отчаянный прыжок из окна, охваченной огнем комнаты, обе они были бы уже давно мертвы. Она закрывает и это окно на экране и тут же видит еще один документ, загруженный в систему. Это отчет о вскрытии, имя в шапке Патрик Ричард Амброуз. Ее палец на мгновение зависает над тачпедом, прежде чем любопытство берет вверх. Отчет длинный, и джесс пробирается через медицинские термины, отчаянно пытаясь уловить смысл. Следы сажи в гортани, трахеи и бронхах – явные свидетельства тепловой травмы слизистых оболочек. Обширные ожоги третьей степени с широкими эритематозными краями на 50% наружной поверхности тела, незатронутая огнем кожа на вид полупрозрачная, с восковым оттенком. Повреждения кожных покровов свидетельствуют скорее о посмертных перемещениях тела, чем о прижизненных травмах. «Что это может значить?» – гадает Джесс. Ее глаза продолжают бегать по строчкам. Положение тела на момент обнаружения, лежа с руками, сведенными вместе над головой, указывает на то, что потерпевший был привязан к изголовью кровати до начала пожара. Во рту обнаружены следы тканевого материала, предположительно кляпа, наличествуют частично сохранившиеся фрагменты шнура. Какого хрена? Джесс передергивает глаза расширяются. Кто-то проник к ним, связал Патрика и засунул ему в рот кляп, прежде чем поджечь дом. Почему она ничего не слышала? Почему Патрик ее не позвал? Оглушительные удары в дверь заставляют Джесс практически подпрыгнуть на стуле. Она замирает, чувствуя, как бешено заколотилось сердце. Опять громкий стук, а потом мужской голос, зовущий ее по имени. Только через секунду она способна мыслить здраво и понимает, что это Нав. Джесс вскакивает и открывает дверь. Нав облегченно вздыхает, увидев ее. Да черт возьми, Джесс, я думал тебя уже нет в живых. Она отступает в бок и дает ему войти. Все у меня нормально. Джесс рада видеть его, но настроена немного опасливо. Пытается оценить его настроение после той ссоры, когда они виделись в последний раз. «Так я тебе и поверил». Нав оглядывает квартиру, потом вновь поворачивается к ней лицом. «Что-то ты вроде бледная. Как себя чувствуешь?» Все со мной нормально», — повторяет она. «Я...» Ее взгляд невольно падает на компьютер, отчет о вскрытии по-прежнему на экране. Он смотрит туда же. «Это еще что?» Отчет о вскрытии Патрика. Отчет. о... на на экран, потом опять на нее. Джесс, чем ты вообще занимаешься? Во что ты влезла? Я видел в новостях в городе одно убийство за другим. И это он показывает на экран. Патрик тоже как-то с этим связан. Джесс кивает. Гриффин считает, что да. Гриффин. Нафу умолкает. Тянется к ней и хватает ее за руки. Джесс, это просто безумие. Тебе нельзя здесь оставаться. Тебе нельзя во все это впутываться. Я уже впуталась, выкрикивает Джесс. Она рада, что он уже не злится на нее и очень не хочет опять его расстраивать. Но она должна оставаться здесь и довести дело до конца. Я теперь не могу все бросить. Джесс видит, как он стискивает зубы и мотает головой. Она понимает, что Нав уже много чего для нее сделал. В университете он сразу понял, в чем вся причина ее бед и годами был голосом разума у нее за плечом. Напоминал ей о ежедневных проверках. Заштопывал ее, когда она в этом нуждалась. Джесс в курсе, что множество людей с ее патологией не доживают до старости или, по крайней мере, теряют руки или ноги из-за инфекции. Нав — это наверняка единственная причина, по которой она до сих пор цела и невредима. Джесс наблюдает, как он подходит к компьютеру и смотрит на него. Его глаза бегают по строчкам, которые она уже прочитала. Хочет что-нибудь сказать, чтобы как-то сгладить ситуацию, но совершенно не представляет, что именно. Ты тут все понимаешь, Нав? Негромко спрашивает она наконец. Он медленно садится, открывает следующую страницу на экране. Господи, Джесс!» — шепчет почти про себя. Его рука поднимается к арту, и на секунду он отворачивается крепко, зажмурив глаза. Потом поднимает на нее взгляд. «Ты действительно хочешь знать?» Джесс кивает и присаживается рядом с ним. Наф набирает полную грудь воздуха. Смысл в том, что Патрик был жив, когда огонь добрался до него. Кто-то его связал. Он опять прикрывает глаза и пощипывает кончик носа. Джесс видно, ему с трудом удается справляться с эмоциями. Чтобы он точно сгорел до смерти. Наф тянется к ней и кладет ей руку на плечо. «Но понимаешь, что из этого следует, Джесс? Кто-то заранее нацелился на него, кто-то нацелился на ваш дом. Ты очень сильно рискуешь. Пожалуйста, отправляйся в полицию. Там ты будешь в безопасности, по крайней мере. Очень тебя прошу». Джесс видит в его глазах отчаяние, но мотает головой. Нав собирается сказать что-то еще, но оба оборачиваются, когда слышат, как в замке поворачивается ключ. Гриффин распахивает дверь и тут же останавливается, когда видит Нава. При одном только взгляде на выражение его лица Джесс понимает, что оно не обещает ничего хорошего. Он ничего не говорит, просто снимает куртку и бросает ее на диван. Проходит в кухню, вынимает из шкафчика бутылку водки, наливает в кружку щедрую порцию и одним махом опрокидывает в рот. «Так значит, ты и есть Нав», — ворчит он. Тот медленно встает, нерешительно подходит к Гриффину. Наф высокий и мускулистый, но его объемы ничто по сравнению с габаритами Гриффина. Джесс видит, как он выпрямляется и расправляет плечи, пытаясь выглядеть крупнее. Протягивает руку. «Доктор Наф Шарма», — представляется он. Гриффин смотрит на протянутую руку, потом пожимает ее. «Что это вы смотрите?» Тут он видит фамилию в отчете. «Вскрытие Патрика?» Бросает быстрый взгляд на Джесс. «Тебе не стоит это читать». «Так ты знал?» «Да». Джесс в нерешительности. Если он это уже видел, тогда что еще он успел прочитать? Что еще ему известно? Она злится, хочет вытащить это из Гриффина, наорать на него, что ничего не рассказал ей, наброситься с упреками за его постоянную скрытность, за нежелание открыться ей. Но здесь Нав. И она видит кое-что еще. Джесс уже научилась замечать эту тьму у него в глазах и то, как он двигается в зависимости от того, чем пытался умереть боль. Правильное лекарство, и он свободней в движениях, развязней, спокойней. Неправильное, алкоголь, никотин, и он вот такой. Едва может сдержать гнев. Боль лишь добавляет масла в огонь. Нав произносит она, — «тебе пора уходить». «Наф таращится на нее». Джесс видит, что опять его обидела. «Я буду на связи», — добавляет она, — «обещаю. Напомни мне свой номер». Нав бросает взгляд на Гриффина. Тот отвернулся, игнорируя их. Нав хмурится, после чего наклоняется к столу рядом с Джесс, пишет на клочке бумаги свой телефонный номер и передает ей. Она провожает его к двери. Открывает ее и Нав вступает в прихожую. «Мне это не нравится, Джесс, совсем не нравится». Он примолкает, оглядываясь на квартиру. И шепотом добавляет: На чем это он? В каком это смысле. Наркоман, я сразу вижу: Тремор пот, у него ломка, зрачки, как черные дыры. Так на чем он сидит? На более утоляющем шепчет Джесс. Оксикадон: Он тебе совсем ни к чему, Джесс». А ты, огрызается она в ответ. Наф отшатывается. Она понимает, что окончательно его расстроила. Да, отвечает он. «Видно и я тоже». Поворачивается и быстро поднимается по ступенькам. Вспышка света, когда Нав толкает дверь наверху, а потом опять темнота, когда он захлопывает ее за собой. Джесс хочется расплакаться. Она не заслуживает такого хорошего человека, как Нав. Никогда не заслуживала. Лучше пусть все будет как есть. Закрыв за собой дверь, она подходит к Гриффину. «Очень болит», — спрашивает у него, — И он резко оборачивается, обжигает ее гневным взглядом. Прими что-нибудь. Уже принимая, бурчит Гриффин, поднимая кружку и опрокидывая в рот еще одну большую порцию водки. В смысле что-то, что действительно поможет? Джесс подхватывает его рюкзак, роется в боковом кармане, протягивает Гриффину картонную коробочку. Он смотрит на нее, потом берет, вытаскивает из нее блистер и, показывая ей, говорит: всего четыре штуки осталось. «Так купи еще. «Не могу. Мой врач хочет, чтобы я ходил в какую-то дурацкую группу для страдающих хроническими болями. Чтобы прописать мне что-то другое взамен. А у меня нет времени на всю эту фигню». Гриффин вытаскивает одну капсулу, глотает ее, а потом осторожно опускается на кровать. Она следует за ним, снимает с него ботинки, потом ложится рядом. «Может, когда все это закончится», — бормочет он. «Может, тогда». Они лежат вместе в молчании. День подходит к концу, сгущается тьма, но Джесс не включает свет. Думает про Патрика, про последние секунды его жизни. Про страх, который он наверняка чувствовал, про боль. Про его попытки освободиться, когда вокруг полыхал огонь. Она знает, что его последние мысли были про нее и про Элис, и слезы медленно скатываются по ее лицу. «Я просто хочу, чтобы этот кошмар наконец кончился», — шепчет она, — лежа рядом с Гриффином. я хочу увидеть дочь хочу вернуться к своей жизни а сейчас она что не твоя слышит она бормотание Гриффина. джесс лежит и ждет когда мир вновь обретет смысл и думает а ведь и вправду принадлежит ли ей отныне ее собственная жизнь останется ли она здесь в этой квартире с Гриффином, или уйдет но куда Джесс ждет, пока квартира остывает вокруг них, пока тени ползут по стенам. Ждет ответа, который так и не приходит.